Пятьдесят четвёртая. Помутившимся сознанием, еще не понимая, что с ней произошло, Анна увидала, что Алексей сам справился, расцепив пальцы противника у своего горла и из последних собранных сил мощным выбросом колена перекинул Тараса через свою голову прямо в пустоту. За ним следом с диким воплем мелькнула фигура, взбив дыбом бетонную пыль. кр кар Помощь идет! неслось издалека. «Спасибо. Пусть Вы не торопится, все в порядке». Это ответила Алексей, едва переведя дыхание. Анна непонимающе крутила головой, чувствуя, как по шее стекает что-то горячее и липкое. В следующее мгновение Гарин стоял рядом, озабоченно склонившись над нею. «Анна, как ты? Жива? Что это было?» Девушка удивленно рассматривала кровь на своих пальцах. «Святое семейство». — усмехнулся Алексей. — Марта кинула тебе в голову камень, видя, что ты пытаешься навредить сынку. — Марта? — удивилась Анна. — Но она же столько помогла мне и нам всем. Зачем ей убивать меня? — Она и не хотела, — ответил Алексей. — Она просто хотела остановить тебя. А уж как получилось. Но... Анна похолодела. Она прыгнула вслед за сыном. — Девушка попыталась вскочить на ноги, но пошатнулась. Алексей подхватил ее под руку, и они пошли к краю плиты. «Здесь не так уж высоко», — заметил Гарин, заглядывая вниз. На осыпающемся краю воронки сидела Марта, держа на коленях голову сына и ласково гладила его по волосам. Тарас лежал неподвижно, плотно прикрыв глаза. «Он без сознания. Голова сильно разбита, но жив» констатировала Анна, как всегда безошибочно определив степень травмы человека. «Жаль», — отозвался Алексей. «Что?» «Жаль», — говорю дурака, — не поверил, что у нас нет дисков, иначе мог бы избежать своей участи. «Каждый создает свой мир сам», — задумчиво сказала Анна. «Это точно». «Но не можем же мы оставить их здесь», — возмутилась Анна. «Тарасу нужна помощь, хоть он и злодей». И Марту жалко тоже. В этот момент сзади раздался топот. Это Виталик нёсся на помощь всей своей мощи, ломая кусты и ветки. «Ау! Э! Эх!» «Эх!» Запыхался запоздалый спасатель. «Ватикан, тормози!» предупредил Алексей. «Помощь нужна людям внизу». «О! Марта, мы сейчас к вам спустимся и поможем!» обернулся вниз Гарин. «Не надо!» отозвалась снизу Марта на миг оторвавшись от сына. Все будет хорошо». «Но у Тарасы сильная травма головы», — возразила Анна. «Ему нужна медицинская помощь?» «Нет», — снова отозвалась резко женщина. «Неужели она хочет, чтобы он умер?» — недоумевал Алексей. «Но зачем ради этого нападать на тебя?» «Подожди», — остановила дальнейшие вопросы Анна. «Марта, что ты хочешь делать?» Тут недалеко совсем монастырь, в котором я была какое-то время. Сестры нам помогут. Я связалась с ними. Они уже в пути. Тарасу нужен Бог. Только он ему поможет. Но мы можем помочь отнести его туда, — предложил Ватикан. Не надо, — возразила Марта, снова обращая внимание на сына, будто все слова произносила только для него. У каждого свой путь. Тарас, вернее Амадей, будет жить, не беспокойтесь. Уж я-то знаю. Только другим человеком будет, поверьте. Я постараюсь. Я снова буду его матерью. А Бог будет отцом. Идите своим путём, а нас оставьте. Ну и дела, ударь меня копытом, — просопел Виталик. Наверное, она права, — заметила Анна, смахнув непрошенную слезу. У нас свой путь. Надо ещё друзей разыскать. Карррр. Вородя, ты что-то нашёл? Обратилась Анна к птице. «Не он, а мы нашли Светой. Это вородие их охраняет», — похвастался Ватикан. Идемте, Действительно, пусть эти блаженные идут своим полем». Через пять минут Анна уже обнимала Иваныча, изрядно помятого, но целого и невредимого. Рядом с ним, глядя, как на родного отца, мельтешили еще трое уцелевших из отряда Ватикана. Чуть в сторонке, на самодельных носилках из ельника лежал Дима. Бледный, но живой. Его рана в боку была не опасной, как сразу определила Анна, но он потерял много крови. «Дима...» Анна чуть снова не залилась слезами и искренне обняла боевого товарища. «Я знала, что еще увижу тебя живым». «Ладно уж», — смутился Дима и даже попытался покраснеть сквозь малокровную бледность. «Я тоже знал, что у тебя все получится». «Ну что, дали инопланетянам жару?» Еще как!» — сконфуженно улыбнулась Анна. «С такими-то помощниками, как у меня. И не только инопланетянам». Вставил Алексей, придя на выручку Анне, ибо знал, что она не умеет врать. Тут заговор почище. Сразу три врага боролись за право уничтожить нас и завладеть Анной как трофеем. «Ого!» — восхитился Дима. «А она умеет заводить не только хороших друзей, но и крутых врагов». Кто ж сомневался? «Ну что, други, больше нам ничто не грозит в ближайшие года до нового сигнала со звезды», — усмехнулся Иваныч. «А то нам с Верой, ох, как охота пожить спокойно на пенсии!» «Не грозит, да и в ближайшие полвека точно», — отозвалась Анна. «Только дел не убавилось у нас». «Да, я помню», — ответил Иваныч. «Послушай, Гарин», — прервал разговоры Виталик, — «помнишь мой вопрос?» Он остается в силе. Какой вопрос? Не сразу понял молодой человек. Ну там я спросил у ямы, когда вета пропала. А чего ты, Виталик, говорил обенеком? Ах это, вспомнил Алексей и лукаво подмигнул бандиту. А я ответил сразу, мое мнение не поменялось. Но я тебе завидовать не буду. О чем это вы? Подозрительно сощурилась вета. Скоро узнаешь. Отмахнулся Ватикан, будто речь шла вовсе не о ней. Вета лишь хмыкнула и пожала плечами. «А мне у кого спрашивать разрешение?» — спросил Алексей, обнимая Анну при всех. «Ну, ты же знаешь, что Пётр Иванович мне как отец родной стал», — улыбнулась Анна. «Кстати, об отце...» — посерьёзнел вдруг Гарин. «Он написал мне недавно, что готов увеличить свой финансовый вклад в наше дело» если ему будет дозволено изредка навещать нас и интересоваться нашими делами. Как вы все на это смотрите? Он все еще надеется извлечь из этого выгоду?» — нахмурилась Анна. «Не думаю», — возразил Алексей. «Мне кажется, что он просто боится одиночества и потерять семью». Поживем увидим», — уклончиво ответила Анна. Через несколько часов с маленького аэродрома на небольшом частном самолете под прикрытием темноты Улетала группа молчаливых детей в сопровождении нескольких взрослых. Все были напряжены, без лишних слов рассаживаясь по местам. Пилот оглядел странную компанию, попытался пошутить, но, не встретив понимания, скрупулезно и серьезно занялся своим делом. Анна, ты волнуешься? спросил Алексей, сев рядом и сжав руку девушки. Немного, призналась та. Успокаивает что ты рядом. Так будет всегда пообещал молодой человек. «Как ты думаешь, что нас ждет впереди?» спросила Тася, прижавшись с другого боку к Анне. «Хорошая, только хорошее ответила уверенно девушка. «Откуда ты знаешь? Мы строим вокруг нас тот мир, который сначала построили внутри себя», ответила Анна. «И я немного могу заглядывать в будущее». Напротив сидела маленькая рыжеволосая девочка, пристально смотрела на Анну, и загадочно улыбалась всезнающей улыбкой ангела. На ее плече восседал черный ворон. Конец.